Джек Лондон смог белью Малыш видит сны Глава первая Почему ты никогда не играешь? Спросил малыш у смока, когда они как-то раз сидели в оленьем роге Неужели тебя не тянет к горному столу? Тянет, ответил смог, но я знаю статистику проигрышей, а мне нужна верная прибыль. Вокруг них, в большом зале бара, раздавалось жужжание дюжины горных столов, за которыми люди в мехах и мокасинах испытывали свое счастье? Посмотри на них, сказал смог, охватив широким жестом весь зал. Ведь самый простой математический расчет говорит, что все они, в общем, сегодня проиграют больше, чем выиграют. Многие из них уже сейчас проигрались. Ты хорошо знаешь арифметику, — почтительно пробормотал малыш. И в основном ты прав. Но, с другой стороны, нельзя не считаться с фактами. Людям иногда везет, а бывает и так, что все игроки выигрывают. — Я говорю это, потому что сам играл и видел, как срывают банк. Нужно только выждать счастье, а там уж играть вовсю. — Судя по твоим словам, это так просто, — сказал Смок, — что я не понимаю, почему люди проигрывают. — К сожалению, — возразил малыш, — большинство игроков не чувствуют, когда им действительно везет. И со мной не раз так бывало. Каждый раз это надо... «Проверить на опыте!» Смок покачал головой. «Тут тоже статистика, малыш. Большинство игроков ошибается в своих предположениях. Ну неужели ты никогда не чувствовал, что стоит тебе поставить, и ты непременно выиграешь?» Смок рассмеялся. «Слишком много шансов против меня. Но вот что, малыш». Я сейчас поставлю на карту доллар и посмотрим, принесет ли она нам что-нибудь на выпивку. Смог направился к карточному столу, но малыш схватил его за руку. Чует мое сердце, что мне сегодня повезет. Поставь лучше этот доллар на рулетку. Они подошли к стоявшему возле буфета столу с рулеткой. «Подожди, пока я не скажу», — посоветовал малыш. — На какой номер? — спросил смог. На какой хочешь. Но не ставь, пока я не скажу. — Надеюсь, ты не станешь меня убеждать, что за этим столом у нас больше шансов, — сказал смог. У нас столько же шансов, сколько у нашего соседа. Но меньше, чем у крупье. — Подожди, — сказал малыш. — Ну, ставь! Крупье пустил шарик из слоновой кости по гладкому краю колеса над вращающимся диском с цифрами. Смог, сидевший много ниже, протянул руку над головой какого-то игрока и наугад бросил свой доллар. Монета скользнула по гладкому зеленому сукну и остановилась как раз против номера 34. Шарик тоже остановился, и Крупье закричал — «Выиграл тридцать четвертый!» Он смел деньги со стола и смог забрал тридцать пять долларов. Малыш хлопнул его по плечу. «Теперь ты видишь, что такое счастье смог!» «Чуяло мое сердце!» «Этого не расскажешь, но я знал, что ты выиграешь!» «Если бы твой доллар упал на какой-нибудь другой номер, ты все равно выиграл бы. Главное, чтобы предчувствие было верное!» а тогда уж нельзя не выиграть. — А если бы вышел двойной ноль? — спросил Смок, направляясь с малышом к буфету. — Тогда бы и твой доллар упал на двойной ноль, — ответил малыш. — Счастье есть счастье, а потому идем назад к игорному столу. Я сегодня в удаче, я дал выиграть тебе, а теперь сам хочу выиграть. — У тебя есть какая-нибудь система? — спросил Смок минут через десять, когда его товарищ спустил сто долларов. Малыш с негодованием помотал головой и поставил фишки на три, одиннадцать и семнадцать. Кроме того, он бросил мелочь на зеленое. — К черту дураков, играющих по какой-то системе! — закричал он, в то время как Крупье собрал со стола все его ставки. Смог сначала равнодушно к игре, вдруг заинтересовался ею. и сам, не принимая в ней участия, стал внимательно следить за вращающимся колесом, заставками и выигрышами. Он так погрузился в это занятие, что малыш, который решил, что с него довольно, с трудом оттащил его от стола. Крупье вернул малышу мешок с золотым песком, данный в залог, и приложил к нему бумажку, на которой было написано... отсыпать 350 долларов. Малыш отнес свой мешок и бумажку весовщику, сидевшему в противоположном углу зала за большими весами. Тот отвесил 350 долларов и всыпал их в хозяйский сундук. — На этот раз твое счастье подтвердило правильность статистики, — сказал Смок. — Согласись, что я не мог этого знать, не проверив на опыте. — возразил малыш. — Я увлекся малость, потому что хотел показать тебе, что все-таки бывают минуты, когда начинает вести. — Не горюй, малыш, — рассмеялся смог. — А вот я действительно набрел на счастье. Глаза малыша засверкали. — Чего же ты медлишь? Ставь! — У меня счастье особого рода. Скоро я выработаю систему, которая перевернет... всю эту лавочку система буркнул малыш с искренней жалостью смотря на своего приятеля смог послушай друга и пошли все системы к черту кто играет по системе тот всегда проигрывает при системе счастья не бывает вот этим она мне и нравится заявил смог система это статистика Если система правильная, ни за что не проиграешь, а счастье всегда может обмануть. Я видел много неудачных систем, но не видал ни одной верной. Малыш помолчал и вздохнул. Послушай, смог, если ты помешался на системе, лучше тебе сюда больше не показываться. Да и вообще, не пора ли нам в путь дорогу? Глава вторая. Несколько недель оба друга спорили. Смог проводил время в наблюдениях за рулеткой в роги. роге. Малыш настаивал, что необходимо как можно скорее двинуться в путь. А когда стали говорить о походе за двести миль вниз по юкану, Смог отказался отрез. Послушай, малыш, — сказал он, — я не пойду. Такая прогулка отнимет целых десять дней, а за это время я надеюсь окончательно разработать свою систему. Она уже сейчас может дать мне верный выигрыш. Ну чего ради я потащусь в такую даль?» «Смог. Я о тебе забочусь», — ответил малыш. «Как бы ты ни рехнулся, я готов тащить тебя хоть на Северный полюс, хоть к черту на рога, только бы оторвать от игорного стола». «Не беспокойся, малыш». Ты забываешь, что я совершенно летний. Тебе еще придется тащить домой тот золотой песок, который я выиграю с помощью моей системы. И тогда, и тогда ты не обойдешься без хорошей собачьей упряжки. — Сам ты не пробуй играть, — продолжал Смок. — Все, что я выиграю, мы разделим пополам. Но для начала мне необходимы все наши наличные деньги. Моя система еще не испытана». А потому возможно, что на первых порах я не раз промахнусь. Глава третья. Наконец, после многих часов и дней, проведенных в наблюдении за Игорным столом, пришел вечер, когда смог заявил, что он начинает сражение. Малыш, грустный и насупленный, словно плакальщик на похоронах, сопровождал друга. Валений Рок. Смок накупил фишек и сел рядом с крупье. Много раз шарик обежал круг, прежде чем Смок решился поставить свою фишку. Малыш сгорал от нетерпения. Ставь же, ставь, говорил он, Кончаете похороны, чего ты ждешь? Испугался, что ли? Смок качал головой и ждал. Было сыграно уже десять партий, когда он, наконец, поставил десять однодолларовых фишек на номер двадцать шесть. Номер выиграл, и смоку было уплачено триста долларов. Потом пропустив еще десять, двадцать тридцать игр, смок снова поставил десять долларов на номер тридцать два. Он снова выиграл 350 долларов. — Тебе везет! — свирепо прошептал малыш Смоку. — Жарь дальше! Не останавливайся! Прошло полчаса, в течение которых Смок не принимал участия в игре. Затем он поставил 10 долларов на номер 34 и выиграл. — Везет! прошептал малыш. — Нисколько, — ответил смог. Это работает моя система. — А ведь не дурная система, не правда ли? — Рассказывай, — не соглашался малыш. — Счастье приходит самыми разными путями. Никакой системы тут нет. Тебе просто везет сегодня. Теперь смог стал играть иначе. Он ставил чаще, но... По мелкой, разбрасывая фишки по разным номерам, и больше проигрывал, чем выигрывал. «Брось игру!» — советовал малыш. «Забирай деньги и уходи! Ты выиграл около тысячи долларов! Не искушай судьбу!» В эту минуту шарик снова забегал по кругу и смог поставил десять фишек на номер двадцать шесть. Шарик остановился на двадцать шесть. И Крупье снова выплатил Смоку триста пятьдесят долларов. — Если уж тебе так везет, — советовал малыш, — так лови счастье за хвост и ставь сразу двадцать пять долларов. Прошло около четверти часа, во время которых Смок выигрывал и проигрывал небольшие суммы. А затем он вдруг поставил двадцать пять долларов на ноль. И тотчас же Крупье выплатил ему... — Восемьсот семьдесят пять долларов. — Разбуди меня, смог! Это сон! — взмолился малыш. Смок улыбнулся, достал записную книжку и занялся вычислениями. Эту книжку он неоднократно вынимал из кармана и надолго погружался в какие-то расчеты. Вокруг стола собралась толпа... Многие игроки стали ставить на те же номера, что и смог. Тут он снова изменил свой маневр. Десять раз подряд он ставил на восемнадцать и проигрывал. Тут даже самые упрямые последователи покинули его. Тогда он поставил на другой номер и выиграл триста пятьдесят долларов. Игроки снова ринулись за ним, и снова покинули его после целого ряда проигрышей. — Да брось же, смог настаивал Малыш. — Всякому везению есть предел, и твое явно кончилось. Таких кушай, как раньше тебе уже не забрать. — Еще один раз — и баста! — ответил Смок. Продолжение нескольких минут он ставил с переменным счастьем мелкие фишки на разные номера. А затем бросил сразу двадцать на двойной ноль. Давайте подсчитаем, сказал он крупье, выиграв на этот раз. Можешь не показывать мне счет, сказал малыш смоку, когда они направились к весам. Ты выиграл около трех тысяч шестисот долларов, верно? Ровно три тысячи шестьсот, ответил смок. А теперь отвези песок домой. Ведь мы так условились. Глава четвертая «Не шути со своим счастьем!» — говорил на следующее утро малыш, видя, что смог снова собирается в рок. рог. «Тебе повезло, но уже больше вести не будет. Счастье изменит тебе!» «Не смей говорить о счастье. Тут не счастье, а статистика. Система. Научная формула. Проиграться я никак не могу. К черту! Систему! Никаких систем не существует! Я как-то выиграл семнадцать раз подряд, но тут система была ни при чем. Просто дурацкое счастье! Я испугался и прекратил игру. Если бы я играл дальше, я выиграл бы тридцать тысяч на свои два доллара. А я выигрываю, потому что у меня есть система. Ну? Но... «Как ты это докажешь?» «Я уже доказал тебе. Идем, докажу еще раз». В Роги все уставились на смока. Игроки у стола очистили ему место, и он снова сел рядом с крупье. На этот раз он вел игру совсем иначе. За полтора часа он поставил только четыре раза. Но каждая ставка была по двадцать пять долларов. И всякий раз он выигрывал. Он получил 3500 долларов, и малыш снова отнес домой золотой песок. — А теперь пора кончать! — сказал малыш, присев на край койки и снимая мокасины. Ты выиграл семь тысяч. Только сумасшедший стал бы дразнить свое счастье! А, по-моему, только сумасшедший мог бы бросить игру, когда у него есть такая... «Замечательная система, как у меня. Ты умный человек смог. Ты учился в колледже. Мне в век того не узнать, что ты сообразишь в одну минуту, но ты ошибаешься, считая свое случайное везение за систему. Я много на своем веку слышал о разных системах, но скажу тебе по совести, как другу». Все они ни черта не стоят. Нет такой системы, чтобы выигрывать в рулетку наверняка. Но ведь я тебе доказал. И не раз еще докажу, если хочешь. Нет, смог. Все это просто сон. Вот сейчас я проснусь, разведу огонь и приготовлю завтрак. Так вот же мой недоверчивый друг золотой песок, который я выиграл. Попробуй, подыми его». Смок бросил на колени товарищу мешок с золотым песком. В мешке было 35 фунтов весу, и малыш почувствовал его тяжесть. «Это явь, а не сон», — продолжал настаивать Смок. «Ой, ху! Много видел я разных снов на своем веку. Во сне, конечно, все возможно, но наяву системы не помогают». — Правда, я не учился в колледже, однако это не мешает мне с полным основанием утверждать, что твое невероятное везение — только сон. — Это закон бережливости Гамильтона, — со смехом сказал Смок. — Я никогда не слышал ни о каком Гамильтоне, но, по-видимому, он прав. — Я сплю, — Смок, — а ты лезешь ко мне со своей системой. — Если ты любишь меня, крикни, — малыш, проснись! И я проснусь, и приготовлю завтрак. Глава пятая. На третий вечер Крупье вернул Смоку его первую ставку — пятнадцать долларов. — Больше десяти ставить нельзя, — сказал он. — Высшая ставка уменьшена. — Испугался, — фыркнул малыш. — Кому не нравится, может не играть, — ответил Крупье. И сказать откровенно, я предпочел бы, чтобы ваш товарищ не играл за моим столом. «Не нравится его система, а?» — издевался малыш, в то время как смог получал 350 долларов. «В систему я не верю. В рулетке никаких систем нет и быть не может. Но бывает так, что человеку начинает вести. Я должен принять все меры». чтобы предохранить банк от краха. Струхнули? Да. Рулетка — такое же деловое предприятие, как и всякое другое. Мы не филантропы. Проходил вечер за вечером, а смог продолжал выигрывать, все время меняя способы игры. Эксперты, столпившись вокруг стола, записывали его номера и ставки, тщетно стараясь разгадать его систему. Но ключа к ней они не могли найти. Все уверяли, что ему просто везет. Правда, так везет, как еще не везло никому на свете. Всех смущало то, что смог всякий раз играл по-иному. Порой он целый час не принимал участия в игре и сидел, уткнувшись в свою записную книжку, и что-то высчитывал. Но случалось и так, что он в продолжении пяти 10 десяти минут ставил три раза подряд высшую ставку и забирал больше тысячи долларов. Порой его тактика заключалась в том, что он с поразительной щедростью разбрасывал фишки, ставя на разные номера. Так продолжалось от десяти до тридцати минут, и вдруг, когда шарик обегал уже последние круги, Смог ставил высшую ставку разом на ряд, на цвет, на номер и выигрывал по всем трем. Однажды он для того, чтобы сбить с толку тех, кто хотел проникнуть в тайну его игры, проиграл 40 десятидолларовых ставок. Но неизменно, из вечера в вечер, малышу приходилось тащить домой золотого песку на три с половиной тысячи долларов. И все же никаких систем не бывает, — утверждал малыш, ложась спать. Я все время слежу за твоей игрой и не вижу в ней никакого порядка. Ты когда пожелаешь, ставишь на выигрывающий номер, а когда пожелаешь — на проигрывающий. Ты, малыш, и представить себе не можешь, как ты близок к истине. Я иногда сознательно ставлю на проигрыш. Но и это входит в мою систему. К черту систему! Я говорил со всеми игроками города, и все они утверждают, что не может быть никакой системы. Но ведь я каждый вечер доказываю им, что система есть. «Послушай, смог», — сказал малыш, подходя к свече и собираясь задуть ее. «Я, видно, и впрямь не в себе. Ты, вероятно, думаешь, что это свечка». «Это не свечка. И я не я». Я сейчас где-нибудь в дороге лежу в своем спальном мешке на спине, открыв рот, и все это вижу во сне. И ты не ты, и свечка не свечка. Странно, малыш, что мы с тобой видим одинаковые сны. Совсем нет. Я и тебя вижу во сне. Тебя нет. Мне только снится, что ты со мной разговариваешь. Мне снится, что со мною многие разговаривают. Я, кажется, схожу с ума». А если этот сон продлится еще немного, я взбешусь, стану кусаться и выть. Глава шестая На шестую ночь игры предельная ставка в оленьем роге была понижена до пяти долларов. «Не беда», — сказал Смок, обращаясь к крупье. «Я уйду отсюда не раньше, чем выиграю три тысячи пятьсот долларов». «Вы только заставите меня играть дольше, чем вчера». «Почему вы не играете за каким-нибудь другим столом?» — злобно спросил Крупье. «Потому что мне нравится ваш стол». И смог посмотрел на гудевшую в нескольких шагах от него печку. «Здесь не дует. Тепло и уютно». Малыш чуть не помешался, неся домой девятый мешок с золотым песком, добычу девятого вечера. «Я совсем сбит с толку смог», — говорил он. «С меня хватит. Я вижу, что и вправду не сплю. Вообще систем не бывает, но у тебя есть система. Нет никакого тройного правила. Календарь отменен. Мир перевернулся. Не осталось никаких законов природы. Таблица умножения пошла ко всем чертям. Два равно восьми». «Девять — одиннадцати, а дважды два — ровно восемьсот сорока с, с... половиной. Дважды все равно кольт-крему, сбитым сливком и коленкоровым лошадям. Ты изобрел систему, и теперь существует то, чего никогда не было. Солнце встает на западе, луна превратилась в монету, звезды — это мясные консервы, цинга — благословение божие». Мертвые воскресают, скалы летают, вода, газ. Я, не я, ты, не ты, а кто-то другой. И, возможно, мы с тобой. Близнецы. Если только мы не э, поджаренная на медном купоросе картошка. Разбуди меня. О, кто бы ты ни был, Разбуди меня. Глава седьмая. На следующее утро к ним пришел гость. Смог, знал его. Это был Гарвей Моррен, владелец всех игорных столов в Тивали. Он заговорил умоляюще и робко. «Вы нас всех озадачили, смог?» — начал он. «Я пришел к вам по поручению девяти других владельцев игорных столов в трактирах города. Мы ничего не понимаем. Нам известно, что в рулетке не может быть никаких систем». Это говорят все ученые математики. Рулетка сама по себе система, и все другие системы против нее бессильны, в противном случае арифметика, чушь. Малыш яростно закивал головой. Если система может победить систему, значит, никакой системы не существует, продолжал владелец рулетки. А тогда нам пришлось бы признать, что одна и та же вещь, может находиться одновременно в двух разных местах, или что две разные вещи могут одновременно находиться в одном месте, способном вместить только одно из них. «Ведь вы следили за моей игрой?» — спросил Смок. «Если системы нет, а мне просто везет, то вам нечего волноваться». «В этом вся загвоздка». Мы не можем не волноваться. Вы, несомненно, играете по какой-то системе, а между тем никакой системы не может быть. Я слежу за вами пять вечеров подряд и мог заметить только, что у вас есть кое-какие излюбленные номера. Так вот мы, владельцы девяти горных столов, собрались и решили обратиться к вам с дружеским предложением». «Мы поставим рулетку в задней комнате оленьего рога, и там обыгрываете нас сколько угодно. Совершенно частным образом. Только вы... да малыш... да мы... Что вы на это скажете?» «Мы это сделаем немного иначе», — ответил смог. «Вы просто хотите следить за моей игрой. Сегодня вечером я буду играть в баре оленьего рога». Там следите за моей системой, сколько вам будет угодно. Глава восьмая В этот вечер, когда смог сел за игорный стол, крупье закрыл игру. «Игра кончена», — сказал он, — так велел хозяин. Но собравшиеся владельцы игорных столов не хотели с этим примириться. В несколько минут они собрали по тысяче долларов с человека и снова открыли игру. «Обыграйте нас», — сказал Гарри Моррен Смоку, когда крупье первый раз пустил шарик по кругу. «Согласны на то, чтобы предельная ставка была 25 долларов?» «Согласны». Смок сразу поставил 25 фишек на ноль и выиграл. Морон вытер. «Под солба!» «Продолжайте!» — сказал он. «У нас в банке десять тысяч!» Через полтора часа все десять тысяч перешли к Смоку. «Банк сорван!» — сказал Крупье. «Ну что, хватит?» — спросил Смок. Владельцы горных столов переглянулись. Эти разъевшиеся продавцы счастья, вершители его законов... были побиты. Перед ними стоял человек, который либо был ближе знаком с этими законами, либо создал иные законы, высшие. Больше мы не играем, сказал Моран. Ведь так Берг, большой Берг, владелец и горных столов в двух трактирах, кивнул головой. Случилось невозможное, сказал он. У этого смока есть система. «Он разорит нас. Если мы хотим, чтобы наши столы работали по-прежнему, нам остается только сократить предельную ставку до доллара, до десяти центов, даже до цента. С такими ставками ему много не выиграть». Все взглянули на Смока. Он пожал плечами. «Тогда, джентльмены, я найду людей, которые, по моим указаниям, будут играть за всеми вашими столами». Я буду платить им по десяти долларов за четырехчасовую смену. «Видно, нам придется закрыть лавочку», — ответил Большой Барк. «Если только...» на. Он переглянулся с товарищами. «Если только вы не пожелаете с нами серьезно поговорить. Сколько вы хотите за вашу систему?» «Тридцать тысяч долларов», — сказал Смок. «По три тысячи с каждого стола». Они пошептались и согласились. «И вы объясните нам вашу систему?» «Конечно». «И обещаете никогда больше в Доусоне не играть в рулетку?» «Нет, сэр», — твердо сказал Смок. «Я обещаю только никогда больше не пользоваться этой системой». «Черт возьми!» — воскликнул Морон. «Нет ли у вас еще и других систем? Подождите!» — вмешался малыш. «Мне надо поговорить с моим компаньоном. Иди сюда, смог. Смог пошел за малышом в угол комнаты. Сотни любопытных глаз следили за ними. «Послушай, смог! хрипло зашептал малыш. «Может, это и не сон. А в таком случае ты продаешь свою систему страшно дешево. Ведь с ее помощью ты можешь весь мир ухватить за штаны!» «Речь идет о миллионах! Сдери с них как следует!» «А если это сон?» — ласково спросил Смок. «Тогда во имя сна и всего святого сдери с них как можно больше! Какой толк видеть сны, если мы даже во сне не можем сделать выгодного дельца?» «К счастью, это не сон, малыш. В таком случае я никогда тебе не прощу, если ты продашь систему за тридцать тысяч!» «Ты бросишься мне на шею, когда я продам ее за тридцать тысяч. Это не сон, малыш. Ровно через две минуты ты убедишься, что это был не сон. Я решил продать систему, потому что мне ничего другого не остается». Смог заявил владельцам столов, что он не меняет своего решения. Те передали ему расписки на три тысячи каждая. «Потребуй, чтобы тебе заплатили наличными», — сказал малыш, — — Да, я хочу получить золотым песком, — сказал смог. Владелец оленьего рога взял расписки, и малыш получил золотой песок. — Теперь у меня нет ни малейшего желания проснуться, — сказал он, поднимая тяжелые мешки. — Этот сон стоит семьдесят тысяч. Нет, я не такой расточитель, чтобы раскрыть сейчас глаза, вылезти из-под одеяла и готовить завтрак. — Но... «Рассказывайте вашу систему», — сказал Берг. «Мы вам заплатили и ждем ваших объяснений». Смок подошел к столу. «Прошу внимания, джентльмены, у меня не совсем обыкновенная система. Вряд ли это даже можно назвать системой, но у нее то преимущество, что она дает практические результаты». «У меня, собственно, есть свои догадки, однако я не стану о них сейчас распространяться. Следите за мной. Крупье, приготовьте шарик. Я хочу выиграть на номер двадцать шесть. Допустим, что я ставлю на него. Пускайте шарик, крупье». Шарик забегал по кругу. «Заметьте», — сказал смог, — «что номер девять был как раз напротив». Шарик остановился против двадцати шести. Большой Берг выругался. Все ждали. «Для того, чтобы выиграть на ноль, нужно, чтобы напротив стояло одиннадцать. Попробуйте сами, если не верите». «Но где же система?» — нетерпеливо спросил Моран. «Мы знаем, что вы умеете выбирать выигрышные номера, но как вы их узнали?» Я внимательно следил за выигрышами. Случайно, я дважды отметил, где остановился шарик, когда в начале против него был номер 9. Оба раза выиграл 26. -й. Тогда я стал изучать и другие случаи. Если напротив находится двойной ноль, выигрывает 32. -й. А для того, чтобы выиграть на двойной ноль, необходимо, чтобы напротив было одиннадцать. Это случается не всегда. Но обычно. Как я уже сказал, у меня есть свои догадки, о которых я предпочитаю не распространяться. Большой Берг, пораженный какой-то мыслью, внезапно вскочил, остановил рулетку и стал внимательно осматривать колесо. Все девять остальных владельцев рулеток тоже склонили головы над колесом. Затем Большой Берг выпрямился и посмотрел на печку. «Черт возьми!» — сказал он. «Никакой системы не было. Стол стоит слишком близко к огню, и проклятое колесо рассохлось. покоробилось. мы остались в дураках. Неудивительно, что он играл только за этим столом. За другим столом он не выиграл бы и кислого яблока». Гарви Моран облегченно вздохнул. — Не беда, — произнес он, — мы не так уж много заплатили, зато мы знаем наверняка, что никакой системы не существует. Он захохотал и хлопнул Смока по плечу. — Да, Смок, вы нас помучили изрядно, а мы еще радовались, что вы оставляете наши столы в покое. У меня в Тиволе есть славное вино, идем со мной. «И я его открою!» Вернувшись домой, малыш стал молча перебирать мешки с золотым песком. Наконец он разложил их на столе, сел на край скамьи и стал снимать мокосины. «Семьдесят тысяч!» — говорил он. «Это весит триста пятьдесят фунтов! И все благодаря покривившемуся колесику и зоркому глазу смог...» Ты съел их сырыми, ты съел их живьем. И все же я знаю, что это сон. Только во сне случаются такие замечательные вещи. Но у меня нет ни малейшего желания проснуться. Я надеюсь, что никогда не проснусь. «Успокойся», — отозвался Смог. «Тебе незачем просыпаться. Есть философы, которые утверждают, что все люди живут во сне. Ты попал». в хорошую компанию малыш встал подошел к столу взял самый большой мешок и стал укачивать его как ребенка может быть это и сон сказал он но зато как ты справедливо заметил я попал в хорошую компанию Джек Лондон смог Белью человек на другом берегу. Еще до того, как смог Белью в шутку основал поселок Труляля. совершил вошедшую в историю спекуляцию с яйцами, которая чуть было не привела к банкротству Билла Свифтуотера, и взял приз в миллион долларов на состязании собачьих упряжек в беге по юкану, ему пришлось разлучиться с малышом в верховьях Клондайка. Малыш должен был спуститься вниз по Клондайку в Доусон, чтобы зарегистрировать несколько заявок. Смог же повернулся со своими собаками на юг. Он хотел добраться до нежданного озера и до мифических двух срубов. Для этого он должен был пересечь верховье Индейской реки и неисследованные области, лежащие за горами, и спуститься к реке Стюарт. По слухам, именно где-то в этих краях лежала... Нежданное озеро, окруженное зубчатыми горами и ледниками. Одно этого озера было усеяно золотыми самородками. Рассказывали, что когда-то старожилы, чьи имена теперь забылись, ныряли в ледяную воду озера и выплывали на поверхность, держа по золотому самородку в каждой руке. Но вода была до того холодная, Что одни из этих смельчаков умирали тут же от разрыва сердца, другие становились жертвой скоротечной чехотки, и никто из тех, кто отправлялся на это озеро, еще не вернулся. Всякий раз случалось какое-нибудь несчастье. Один провалился в полынью неподалеку от сороковой мили, другой был разорван и съеден своими же собаками, третьего — раздавило свалившееся дерево. Нежданное озеро было заколдованным местом. Дорогу к нему давно забыли, и золотые самородки до сих пор устилали его дно. О местонахождении двух срубов, столь же мифических, имелись более точные сведения. Они стояли на расстоянии пяти ночевок от реки Стюарт вверх по реке МакКвещен. Их поставил кто-то в те времена, когда в бассейне Юкона еще ни одного золотоискателя и в помине не было. Бродячие охотники на лосей говорили Смоку, что их старикам как-то удалось добраться до этих лачуг, но никаких следов давнишних разработок там не оказалось». «Лучше бы поехал со мной», — сказал Смоку на прощание, малыш. «Если тебе так уж не сидится, это еще не значит, что надо наживать себе неприятности. Поезжай куда-нибудь, но зачем ехать в какое-то заколдованное место, где, как и тебе, и мне хорошо известно, каждого подстерегает злой дух?» «Не беспокойся, малыш. Через шесть недель я вернусь в Доусон». Дорога по Юкану накатана, да и первые сто миль по Стюарту тоже должно быть хорошо наезжены. Старожилы из Гендерсона говорили мне, что в те края после ледостава отправилось несколько золотоискателей. Идя по их следам, я могу делать по сорок, даже по пятьдесят миль в день. Мне бы только добраться туда, и через месяц я буду дома». «Да». Вот добраться туда — это именно меня и беспокоит. Как ты туда доберешься? Ну что ж, прощай, смог. Главное, смотри в оба. Не попадись злому духу. И помни, что нечего стыдиться, если ты вернешься домой с пустыми руками. Глава вторая. Неделю спустя смог уже карабкался по отрогам гор, окаемляющих южный берег Индейской реки. На водоразделе между Индейской рекой и Клондайком он бросил нарты и навьючил своих псов. Каждая из шести огромных собак тащила по 50 фунтов. Такой же груз был и на спине у смока. Смок шел впереди, приминая своими лыжами мягкий снег, а за ним гуськом тащились собаки. Он любил эту жизнь, эту суровую полярную зиму, дикое безмолвие, беспредельные снежные равнины, на которые никогда не ступала нога человека. Вокруг него вздымались обледенелые горные громады, еще безымянные, еще не нанесенные на карту. Глаз нигде не встречал одиноких дымков, поднимающихся над стоянками охотников. Он один двигался среди этих никому неведомых пространств. Одиночество нисколько не тяготило его. Он любил дневной труд свой, перебранки собак, устройство привала в зимние сумерки, мерцание звезд и пламенеющую пышность северного сияния. Но больше всего любил он свои ночные стоянки в этой снежной пустыне. Вовек не забудет он их. Ему грезилась картина, которую он когда-нибудь напишет. Утоптанный снег и горящий костер. Постель с парой заячьих шуб, разосланных на свежесрубленных ветвях. Заслон от ветра, кусок холста, задерживающий и отражающий жар костра. Закоптелый кофейник, кастрюлька, мокосины, надетые на палки для просушки, лыжи, воткнутые в снег. А по ту сторону костра собаки, жмущиеся поближе к огню, умные и жадные, косматые и заиндевелые, с пушистыми хвостами, которыми они заботливо прикрывают себе ноги, и кругом сплошная стена непроницаемого мрака. В такие минуты Сан-Франциско, волна и Охара казались ему. Неясными, бесконечно далекими призраками, тенями из несбывшихся снов Ему трудно было поверить, что он знал когда-то иную жизнь Что он когда-то плескался и барахтался в болоте городской богемы В одиночестве, лишенной возможности перекинуться с кем-нибудь словом, он много думал И мысли его были глубоки и просты Он с ужасом думал о том, как попусту прошли для него годы его городской жизни, о бездарности всех школьных и книжных философий, об умничающем цинизме редакций и художественных мастерских, о ханжестве дельцов, отдыхающих в своих клубах. Они не знают, что такое волчий аппетит, крепчайший сон, железное здоровье. Никогда они не испытывали настоящего голода, настоящей усталости. Им не знакомо опьянение работой, от которой вся кровь в жилах бурлит как вино. Эта прекрасная, мудрая, суровая северная страна существовала всегда, а он ничего о ней не знал. Его удивляло, как это он, созданный для такой жизни, мог не слышать тихого зова северной природы. Она звала его. А он не знал. Но и это пришло в свое время. «Зато теперь, желтомордый, я слышу ее ясно!» Пес, к которому были обращены эти слова, поднял сначала одну лапу, потом другую, потом опять уютно прикрыл их хвостом и засмеялся, глядя на своего хозяина через костер. Герберту Спенсеру было почти сорок лет, когда он начал понимать, в чем его призвание. Я нашел свое призвание. Гораздо раньше. Я не дождался и тридцати лет. Мое призвание здесь. Знаешь, желтомордый, я хотел бы родиться волчонком и всю жизнь быть твоим братом и братом всего твоего волчьего племени. Много дней бродил он по хаосу ущелий и перевалов. Они были расположены в таком беспорядке, что казалось, будто их разбросал здесь какой-то космический проказник. Тщетно искал он ручеек или речку, которые текли бы на юг, к Макквещену и Стюарту. Подул ветер с гор и принес в югу. Находясь над линией лесов и не имея возможности поэтому развести огонь, Он два дня бесплодно старался спуститься пониже. К концу второго дня он добрел до карниза какой-то колоссальной отвесной скалы. Падал такой густой снег, что смогу не удалось рассмотреть ее основания. Смог плотно закутался в оленью даху, окружил себя собаками, укрылся с ними в огромном сугробе и так провел всю ночь, стараясь не заснуть. Утром, когда буря утихла, Он пошел на разведку. В четверти мили под ним находилось замерзшее, занесенное снегом озеро. Над озером поднимались со всех сторон зубчатые вершины гор. Да, ему так и рассказывали. Он нечаянно набрел на нежданное озеро. «Подходящее название», — бормотал он час спустя, приближаясь к самому берегу. «Здесь...» Росло несколько старых елей. Пробираясь к ним, смог наткнулся на три могилы, почти доверху занесенные снегом. Торчали только столбы, на которых были вырезаны совершенно неразборчивые надписи. За елями стояла маленькая ветхая хижина. Он толкнул дверь и вошел. В углу, на том, что когда-то было постелью из еловых веток, лежал скелет, завернутый в истлевшие меха. «Последний посетитель Нежданного озера», — подумал Смог, поднимая с пола кусок золота величиною в два кулака. Рядом с этим самородком стояла жестянка, полная шершавых золотых самородков величиной с орех. Так как все, что рассказывали про Нежданное озеро, пока подтверждалось, Смог решил, что золото это добыто с его дна. Но сейчас озеро было покрыто толстым слоем льда, и потому недосягаемо, и в полдень с крыльца хижины смог бросил на него прощальный взгляд. «Все в порядке, мистер Озеро», — сказал он. «Сторожи свои сокровища. Я еще вернусь сюда за ними, если только здешний злой дух мне не помешает. Я не совсем ясно представляю себе, как я сюда попал, но надеюсь узнать это, выбираясь отсюда». Глава третья Четыре дня спустя смог развел костер в большой долине на берегу замерзшего потока под гостеприимными елями. Где-то там, в этом белом хаосе, позади находилось нежданное озеро. Но где именно, он уже не знал. Четверо суток блужданий в слепящей пурге сбили его с толку. и он уже не знал, где у него впереди и где позади. Он словно вынырнул из какого-то кошмара. Он не мог бы даже сказать, сколько времени был в пути. Четыре дня или целую неделю. Он спал вместе с собаками, перебрался через десятки невысоких перевалов, следовал за извилинами сумасшедших ущелий, кончавшихся тупиками. И за все время ему только дважды удалось развести костер, и подогреть лосиное мясо. Теперь впервые он мог вдоволь поесть и поставить заслон. Снежная буря улеглась, снова стало ясно и холодно. Мир вокруг него принял свой обычный вид. Речка, на которой он очутился, казалась обыкновенной речкой и текла на юго-запад. Но нежданное озеро он потерял так же, как потеряли его и все прежние Колумбы. Полдня пути вниз вдоль небольшой речки привели его в долину другой, более широкой реки. Он догадался, что это и есть Мак Квещен. Тут он убил лося, и теперь каждая его собака снова тащила по пятидесяти фунтов мяса. Идя вниз по Мак Квещену, он набрел на санный след — Верхний слой снега был мягок, но под ним находилась утоптанная тропа. Он заключил, что на квещине есть два лагеря, и что этот путь ведет от одного к другому. Решив, что нижний лагерь — это два сруба, и что там, вероятно, кто-то поселился, он двинулся вниз по реке. Было сорок градусов мороза, когда он расположился на ночлег. Засыпая, он размышлял, кто бы могли быть эти люди, открывшие таинственные два сруба, и доберется ли он до их стоянки на следующий день. Он тронулся в путь при первых проблесках рассвета и шел по запорошенной тропе, утаптывая ее своими плетенными лыжами, чтобы собаки не проваливались. Неожиданное настигло его на излучине реки. Он услышал и почувствовал его одновременно. Справа щелкнул ружейный выстрел. Пуля, пробив насквозь парку и фуфайку, ударила его в плечо и заставила повернуться вокруг своей оси. Он покачнулся на лыжах, желая сохранить равновесие, и услышал второй выстрел. На этот раз стрелявший промахнулся, смог не стал дожидаться. Нырнув в снег, он пополз к берегу, чтобы спрятаться среди деревьев и кустов. Снова и снова трещали выстрелы. и он с отвращением почувствовал, что по его спине течет что-то теплое и липкое. Ведя за собой собак, смог вскарабкался на берег и спрятался в кустах. Там он снял лыжи, пробрался вперед и стал внимательно осматривать противоположный берег. Но никого не увидел. Стрелявший, должно быть, спокойно лежал за деревьями на противоположном берегу. «Если сейчас ничего не случится, — пробормотал смок спустя полчаса, — я вылезу и разведу костер, иначе я отморожу себе ноги. Желтомордый, что бы ты стал делать, если бы тебе пришлось лежать на морозе, чувствуя, что кровь застывает в твоих жилах, и зная, что тебя собираются застрелить?» Он отполз на несколько шагов назад, утоптал снег, и стал приплясывать на месте. Эта пляска нагнала ему кровь в ноги и позволила выдержать еще полчаса. Вдруг он услышал звон бубенчиков. Он увидел нарты, показавшиеся из-за поворота реки. У передка, рядом с шестом, бежал одинокий человек, погонявший собак. Смог был потрясен, так как это был первый человек, которого он увидел после того, как три недели назад расстался с малышом. Он сразу подумал о негодяе, притаившемся на том берегу. Не вылезая из своей засады, смог предостерегающе свистнул. Человек не расслышал и продолжал мчаться вперед. Смог свистнул громче. Человек остановил собак и увидел смока как раз в тот момент, когда раздался выстрел. Тогда смог поднял ружье и сам выстрелил в сторону деревьев, откуда донесся звук выстрела. При первом выстреле человек у шеста покачнулся. Шатаясь, он подошел к нартам и, поднимая ружье к плечу, вдруг начал медленно опускаться и сел на нарты. Потом выстрелил, не целясь, и повалился навзничь. Смог, мог видеть только его живот и ноги. Снова внизу донесся звон бубенчиков. Упавший не шевельнулся. Из-за поворота выехало трое нарт. Шесть человек сопровождало их. Смог крикнул, чтобы предупредить, но те уже сами видели, что произошло с первыми нартами и торопились к пострадавшему. Выстрелы с того берега не повторялись, и Смог, позвав своих собак, вышел из-за прикрытия. Его встретили восклицаниями. Двое из только что прискакавшись сняли рукавицы, подняли ружья И взяли смока на прицел. Подойди-ка сюда, подлый убийца, скомандовал чернобородый мужчина. Брось сейчас же свое ружье в снег. Поколебавшись, смог кинул ружье и подошел к ним. Обыщи его, Луи, и отними у него оружие, приказал Чернобородый. Смог понял, что Луи канадский француз, проводник, как и остальные. Он обыскал смока и отобрал у него охотничий нож. «Но «Ну, что ты скажешь в свое оправдание, незнакомец, прежде чем я тебя застрелю?» — спросил Чернобороды. «Скажу, что вы ошибаетесь. Не я убил этого человека», — сказал смок. Один из проводников закричал. Он прошел по следам смока и добрался до кустов, за которыми тот прятался. Об этом своем открытии... Он немедленно сообщил остальным. «За что ты убил Джо Кинода? – спросил Чернобороды. «Я его не убивал», — начал Смог. «Нечего разговаривать. Ты пойман на месте преступления. Вот следы твоих ног. Услышав, что подъезжает наш товарищ, ты отошел в сторону, ты залег между деревьями и выстрелил в него. Пьер, подними его ружье». — Дайте мне рассказать вам, — сказал Смок. — Заткнись! — крикнул Чернобородый. — Твое ружье само все расскажет. Они осмотрели ружье Смока, сосчитали заряды, проверили дуло и магазины. — Один выстрел, — сказал Чернобородый. Пьер, словно олень, широко раздувая ноздри, понюхал магазин. — Выстрел был сделан совсем недавно, — сказал он. — Пуля попала ему в спину, — сказал смог, — а он ехал лицом ко мне. Ясно, что стреляли с того берега. Чернобороды на минуту задумался. Затем он покачал головой. — Нет, ты нас не обманешь. Он повернулся к тебе спиной, и тогда ты выстрелил. Пойдите, ребята, посмотрите, не ведут ли какие-нибудь следы к тому берегу. Но ему ответили, что возле того берега лежит совершенно нетронутый снег. Чернобороды вынул из раны убитого свалявшийся меховой пыш. Разрезав его, он достал пулю. Кончик пули расплющился и сделался величиной с полудолларовую монету. Но основание его, одетое сталью, было цело. Он сравнил пулю с пулями смока. — Тут и слепой поймет, в чем дело, — сказал он. «Это пуля с мягким носом и стальной рубашкой, и твоя с мягким носом и стальной рубашкой. Здесь тридцать тридцать, и твоя тридцать тридцать. Это завода Д и Т, и твоя завода Д и Т. Пойдем на берег и посмотрим, как это ты все устроил». «Я сам ранен», — сказал Смок. «У меня простреляна парка». Пока Черноборода рассматривал пробитую парку, один из его товарищей исследовал затвор ружья, принадлежащего убитому. Ружье свидетельствовало, что из него был сделан один выстрел. Пустая гильза оставалась еще в камере. — Жаль, что бедному Джонни удалось застрелить тебя, — огорченно сказал Чернобороды. Однако он не оплошал с такой-то дырой в спине. «Ну, — Но ступай! — «Поищите сначала на том берегу», — настаивал смог. «Молчи и ступай за мной. Говорить за тебя будут факты». Они сошли с тропы в том самом месте, где свернул смог, поднялись по его следам на берег и осмотрели все пространство между деревьями. «Здесь он плясал, чтобы согреть ноги», — сказал Луи. «Здесь он полз на животе. Здесь приподнялся на локте, чтобы выстрелить. А вот его пустой патрон». — сказал Чернобородый. — Ребята, нам остается только одно. — Раньше спросите меня, зачем я сделал этот выстрел? Перебил его смог. — Если не замолчишь, я заткну тебе глотку твоими собственными зубами. Ты еще успеешь поговорить. Мы люди приличные, уважающие закон, и мы поступим с тобой, как полагается. Пьер, далеко мы от дома». Миль двадцать будет. Отлично. Заберем с собой бедного Джо с его поклажей и едем к двум срубам. Я полагаю, мы видели вполне достаточно для того, чтобы вздернуть этого молодца. Глава четвертая Спустя три часа после наступления темноты убитый смог и его конвоиры прибыли к двум срубам. При свете звезд смог увидел на плоском берегу десяток недавно построенных домишек, окружавших старый довольно большой дом, того типа, который нередко встречается на Крайнем Западе. Его ввели как раз в этот старый дом. Там он увидел молодого человека огромного роста, его жену и слепого старика. Женщина, которую муж назвал Люси, тоже была высокая и сильная. Старик... Как смог узнал впоследствии, был старый зверолов со стюарта он ослеп прошлой зимой. Узнал смог и о том, что лагерь два сруба был построен год назад. Сюда прибыла группа людей, нашла здесь слепого зверолова и поселилась рядом с ним. Более поздние пришельцы создали тут целый поселок. Охота была здесь хорошая, попадалось и золото. Через несколько минут в комнату набилось все население двух срубов. Смоку связали руки и ноги ремнями из оленей кожи, и всеми осмеянный, никем не замечаемый, он лежал в углу. Он насчитал 38 человек народ все грубый и дикий, выходцы из штатов и французы, проводники из Северной Канады. Поймавшие смока люди снова и снова повторяли рассказ о том, как все произошло. И вокруг каждого из них толпились разъяренные поселенцы. «Ленчуйте его сейчас же! Чего ждать?» — кричали в толпе. Одного огромного ирландца пришлось удержать силой. Он хотел броситься на беззащитного пленника и избить его. Разглядывая присутствующих, смог заметил знакомое лицо — Это был Брэк, лодку которого он однажды провел через пороги. К удивлению Смока, тот не подошел к нему и не заговорил с ним. Смок тоже сделал вид, будто не узнает его, и вдруг заметил, что Брэк, заслонив лицо рукой, мигает ему. Черноборода, которого звали Эли Гардинг, положил конец толком о немедленном линчевании. Молчать! Заорал он. «Потерпите немного. Этот человек принадлежит мне. Я его поймал, и я привел его сюда. Неужели вы думаете, что я тащил его в такую даль для того, чтобы линчевать? Конечно, нет. Я это и сам мог сделать. Я привез его для справедливого и беспристрастного суда. И, клянусь Богом, мы будем его судить справедливо и беспристрастно». Он связан и не сбежит. Оставим его здесь до утра. А завтра — суд. Глава пятая. Смог проснулся. Он лежал лицом к стене и вдруг почувствовал, что струя ледяного воздуха впилась ему в плечо, как игла. В помещении было жарко натоплено. и струйка морозного воздуха, проникшая снаружи, где было пятьдесят градусов ниже нуля, свидетельствовала о том, что кто-то за стеной выковырял мох из щели между бревнами. Смог был связан, но все же ему удалось изогнуться и дотронуться губами до щели. — Кто там? — прошептал он. «Брэк — Брэк! — последовал ответ. — Не шумите, я хочу передать вам нож. «Не стоит», — сказал Смок, — «я не могу им воспользоваться. Руки у меня связаны за спиной и притянуты ремнем к койке, да и нож вам в отверстие не просунуть. Но что-нибудь необходимо сделать. Эти молодцы самым серьезным образом хотят меня повесить, а вы, конечно, понимаете, что не я убил этого человека». «Нечего об этом говорить, Смок, если даже вы убили его». У вас на это, вероятно, были основания. Не в том дело. Я хочу спасти вас. Здесь отчаянный народ, вы сами их видели. Они оторваны от всего мира и судят по собственным законам на своих сборищах. Недавно они казнили двух воров, укравших продовольствие. Одного они прогнали из лагеря без провизии и спичек. Он прошел сорок миль, промучился два дня и в конце концов замерз. Другому это было недели две спустя. Они предложили на выбор или уйти без продовольствия и огня, или получить по десяти ударов плетью за каждую дневную порцию. Он выдержал сорок ударов и спустил дух. Теперь они взялись за вас. Все до последнего человека уверены, что вы убили Джо Киннеда. Человек, убивший Киннеда, стрелял и в меня. Его пуля задела мне плечо. «Добейтесь отсрочки суда и пошлите кого-нибудь обследовать тот берег. Ничего не выйдет». Все поверили Гардингу и пяти французам, бывшим с ним. Кроме того, им досадно, что они никого еще до сих пор не повесили. Им живется скучновато. Никаких особенных богатств они пока не нашли, а искать нежданное озеро им надоело. В начале зимы... Они ходили в походы, но сейчас и это оставлено. У них началась цинга, и они страшно озлоблены. «И хотят выместить на мне все свои неудачи?» — сказал смог. «А выборы, как попали в это проклятое место?» «Я сделал несколько заявок на ручье Индианки, оставил там компаньонов, а сам пошел вверх по Стюарту, надеясь добраться до двух срубов. Здесь меня не приняли в компанию». я начал разработку выше по стюарту. У меня кончились запасы, и я только вчера вернулся сюда за продовольствием. «Вам удалось что-нибудь найти?» «Мало, но я изобрел одно гидравлическое сооружение, которое будет очень полезно, когда здесь начнется оживление. Особая драга для промывания золота». «Подождите, Брэк», — сказал смог, «дайте мне подумать». В тишине, прислушиваясь к храпу спящих рядом людей, он обдумывал мелькнувшую у него мысль. «Скажите, Брэк, распаковали они мешки с провизией, которые были на моих собаках?» «Несколько мешков распаковали, я видел. Они снесли их в хижину Гардинга. Нашли они там что-нибудь? Мясо? Отлично!» Поищите темный полотняный мешок, завязанный ремнем из оленьей кожи. Вы найдете там несколько фунтов самородного золота. Никто никогда в этих местах такого золота не видывал. Слушайте, сделайте вот что». Четверть часа спустя, получив подробные инструкции и обморозив себе пальцы, Брэк ушел. Смок тоже отморозил себе нос и щеку. он целых полчаса терся лицом об одеяло и только жары покалывания прилившие к щекам крови уверили его правильно приливший он целых полчаса терся лицом об одеяло и только жары покалывания прилившие к щекам крови уверили его что опасности больше нет глава шестая. мне все ясно «Не сомневаюсь, что это он убил Киннеда. Вчера вечером мы слышали все подробности. Зачем снова выслушивать то же самое? Я голосую. Он виновен!» Так начался суд над Смоком. Оратор, здоровенный детина, выходец из Колорадо, был очень огорчен, когда Гардинг сказал в ответ, что Смока надо судить по всем правилам. и предложил выбрать судьей и председателем собрания Шенка-Вильсона. Все население двух срубов вошло в состав присяжных, и попутно после некоторой дискуссии лишило женщину Люси права голоса. Смог, сидя на койке в углу комнаты, прислушивался к разговору между Брэком и одним из золотоискателей. «Не продадите ли вы мне пятьдесят фунтов муки?» — спрашивал Брек. «У вас не хватит песку, чтобы заплатить мне за нее!» «Я дам вам двести!» Тот покачал головой. «Триста! Триста пятьдесят!» Когда дошло до четырехсот, человек согласился и сказал. «Пойдемте ко мне в хижину. Там вы отвесите песок». Они пробрались к двери и вышли. Через несколько минут вернулся один брек. Гардинг давал свидетельские показания, когда смог увидел, что дверь отворилась, и в щели показалось лицо человека, продававшего муку. Он подмигивал и делал какие-то знаки одному из золотоискателей. Наконец, тот встал и пошел к двери. «Куда ты, Сэм?» — спросил Шэнк Вильсон. «Я на минутку», — ответил Сэм. «У меня там дело». Смоку разрешили задавать вопросы свидетелям. Начался перекрестный допрос. И вдруг все услышали визг собачьей упряжки и скрип полозив по снегу. Кто-то из сидевших у двери выглянул наружу. — Это Сэм и его компаньон, — сказал он. — Они помчались по направлению к Стюарту. В течение полминуты никто не сказал ни слова. Все многозначительно переглядывались. Уголком глаза смог видел, как Брэк, Люси и ее муж шептались между собой. — Продолжай, — сказал Шенк Вильсон Смоку. — Кончай поскорее допрос свидетелей. Ты хочешь доказать, что тот берег не был осмотрен? Свидетели этого не отрицают. Мы тоже. Но это и не понадобилось. Не было следов, которые вели бы к тому берегу. И все же на том берегу был человек, — настаивал смог. Что ты нам очки втираешь? Нас не так много на Маквещене, и мы всех знаем. — Кто был тот человек, которого вы выгнали из лагеря две недели назад? — Алонсо Миромар, мексиканец. — Но при чем тут этот вор? — Ни при чем, если не считать того, что вы о нем ничего не знаете, господин судья. Он пошел вниз по реке. они вверх а почему вы так в этом уверены я видел как он выходил из лагеря и это все что вам известно о нем нет не все молодой человек я знаю все мы знаем что у него было продовольствие на четыре дня но не было ружья если он не добрался до поселка на юконе он давно погиб вы должно быть знаете и все ружья здесь спросил Смок. Шэнк Вильсон рассердился. «Ты так меня допрашиваешь, будто я обвиняемый, а ты судья! Следующий свидетель! Где француз Луи?» Луи вышел вперед. В эту минуту Люси открыла дверь. «Куда вы?» — строго спросил судья. «Я не обязана торчать здесь», — вызывающе ответила женщина. «Во-первых, вы меня лишили голоса, а во-вторых, тут слишком душно». Через несколько минут вышел и ее муж. Судья заметил это только когда закрылась дверь. «Кто это вышел?» — перебил он Пьера. «Билл Пибоди», — ответил кто-то. «Он сказал, что ему надо спросить о чем-то жену и что он сейчас вернется». Вместо Билла вернулась Люси, сняла шубу и села возле печки. «Я полагаю, что нам незачем допрашивать остальных». сказал Вильсон, выслушав Пьера. «Все они говорят одно и то же. Сорансон, сходи приведи Била Пибоди. Сейчас будем голосовать. А теперь, незнакомец, встань и попробуй оправдаться. А мы, чтобы не терять времени, пустим по рукам оба ружья, патроны и обе пули». Смог объяснил, как он попал в этот край. Но в том месте рассказа, когда он начал описывать, как в него выстрелили из засады и как он выбрался на берег, его перебил Шенк Вильсон. «Зачем все эти россказни? Ведь мы только время теряем. Ты лжешь, чтобы избавить свою шею от петли, и это, конечно, твое право, но мы не желаем слушать вздор. Ружье, патроны и пуля, убившая Джо Киннеда, свидетельствуют против тебя». «Что там такое? Откройте дверь!» Мороз густым клубом пара ворвался в комнату. Сквозь открытую дверь донесся затихающий вдали собачий лай. «Это Сонерсон и Пибоди», — сказал кто-то. «Они гонят собак вниз по реке». «Какого черта?» — начал Балышен Вильсон, но взглянул на Люси и застыл с открытым ртом. «Может, вы, миссис Пибоди, объясните нам, в чем тут дело?» Она покачала головой и сжала губы. Тогда неприязненный взгляд судьи остановился на Бреке «Может, вам будет угодно сделать какие-нибудь разъяснения? Я видел, как вы перешептывались с миссис Пиболи». Все взгляды обратились в сторону Брэка. Тот смутился. «Он шептался и с Сэмом», — сказал кто-то. «Послушайте, мистер Брэк», — продолжал Шанк-Вильсон, — «вы прервали заседание и теперь должны объяснить нам, в чем дело. О чем вы там шушукались?» Брэк робко кашлянул и ответил. «Я хотел купить немного продовольствия. На что? Как на что? На золотой песок, конечно». «Где вы его достали?» — Брэк промолчал. «Он промышлял недалеко отсюда, в верховьях Стюарта», — сказал один из золотоискателей. «На прошлой неделе я охотился неподалеку от его стоянки. Он держался как-то странно». «Этот песок я нашел не там», — сказал Брэк. «Там я разрабатывал проект одного гидравлического сооружения». «Подайте сюда ваш мешок», — приказал Вильсон. «Да я нашел этот песок не здесь. Все равно мы хотим посмотреть!» Брек притворился, будто не хочет показывать золото. Но он всюду видел угрожающие взоры. Нехотя, он сунул руку в карман куртки и вынул жестянку. При этом он брякнул ею обо что-то твердое. «Вытаскивайте все!» — заорал Вильсон. И Брак вытащил огромный самородок необычайной желтизны. Таких самородков никто из присутствующих и не видывал. Шенк Вильсон ахнул. Человек шесть кинулись к дверям. Они долго толкались и ругались, прежде чем им удалось выйти на улицу. Судья вытряхнул содержимое жестянки на стол, и, увидев самородки, еще человек шесть бросились к выходу. «Куда вы?» — вскричал Эли Гардинг, видя, что Шенк Вильсон тоже собирается уходить. «За собаками, конечно! Да ведь вы хотели повесить его!» «Успеется! Он подождет, пока мы вернемся! Заседание откладывается! Нельзя терять времени!» Гардинг колебался. Он свирепо посмотрел на Смока, на Пьера, который с порога делал знаки Луи, потом на самородок, лежавший на столе, и тоже решил пойти с остальными. — Не советую тебе удирать, — сказал он Смоку. — Впрочем, я думаю воспользоваться твоими собаками. — Что это? Снова нелепая скачка за золотом? — ворчливо спросил слепой старик, когда раздался лай собак и скрип скрипнарт. — Я никогда в жизни не видела такого золота, — сказала Люси. — Потрогай его, старик. Она протянула ему самородок, но золото не интересовало его. — У нас тут была чудная охота за пушным зверем, пока сюда не явились эти проклятые золотоискатели. Открылась дверь, и вошел брек. Все обстоит прекрасно, — сказал он. Кроме нас четверых, во всем лагере не осталось ни одного человека. До моей стоянки на Стюарте — сорок миль. Они вернутся не раньше, чем через пять-шесть дней. Но вам смог надо поскорее улепетывать отсюда. Брэк достал охотничий нож, перерезал веревки, связывающие его друга, и взглянул на женщину. — Надеюсь, вы не протестуете? — сказал он с подчеркнутой вежливостью. — Если вы собираетесь стрелять, — сказал слепой, — переведите меня раньше в другую хижину. — Со мной вы можете не считаться, — сказал Люси. — Если я не гожусь на то, чтобы повесить человека, я не гожусь и на то, чтобы сторожить его. Смог встал, потирая затекшие руки. — Я уже все для вас приготовил, — сказал Брэк. — На десять дней продовольствия... одеяло, спички, табак, топор и ружье. «Бегите», — сказала Люси, — «держитесь холмов, незнакомец. Постарайтесь с Божьей помощью перебраться через них как можно скорее». «Прежде чем ехать, я хочу поесть», — сказал Смок. «И поеду я не вверх по кващину, а вниз. Я хотел бы, чтобы вы поехали со мной, Брэк. Мы должны найти настоящего убийцу». «Советую вам ехать вниз до Стюарта, а оттуда пробираться к Юкону», — возразил Брэк. «Когда эти головорезы вернутся, осмотрев мое гидравлическое сооружение, они будут злы, как волки», — Смог улыбнулся и покачал головой. «Нет, Брэк, я не могу оставить эти места. Меня слишком многое здесь держит. Хотите — верьте, хотите — нет, но я должен вам сказать, что я нашел нежданное озеро». Это золото я вывез оттуда. Кроме того, я хочу, чтобы мне вернули моих собак. Я знаю, что говорю. На той стороне реки прячется какой-то человек. Он выпустил в меня чуть ли не всю свою обойму. Спустя полчаса смог, евший жареную оленину и пивший кофе, вдруг поставил на стол свою чашку и прислушался. Он перво услышал какие-то подозрительные звуки. Люси открыла дверь. «Здорово, Спайк! Здорово, Методи!» — поприветствовала она двух заиндевевших мужчин, склонившихся над чем-то, лежащим на санях. «Мы вернулись с верхней стоянки», — сказал один из них. Они осторожно внесли какой-то длинный предмет, завернутый в меха. «Вот что мы нашли на дороге. Он верно уж совсем замерз». «Положите его на нары», — сказала Люси. Она наклонилась и откинула мех, открыв темное местами обмороженное лицо, на котором выделялись большие черные немигающие глаза. Кожа туго обтягивала его. Да ведь это Алонсо, воскликнула она. Несчастный! Он умирает с голоду. Вот он, человек с того берега, в полголоса сказал смог Бреку. Когда мы нашли его, говорил один из новоприбывших, «Он ел сырую муку и мороженую свинину. Он набрел на тайник, который устроил верно Гардинг. Он бился и кричал в наших руках, как пойманный ястреб. Посмотрите на него. Он высох от голода и замерз. Того и гляди, умрет!» Через полчаса, когда лицо умершего снова покрыли мехом, смог повернулся к Люси. «Если это вас не затруднит, миссис Пибоди...» Я попросил бы вас зажарить мне еще кусок оленины. Сделайте его потолще и не слишком прожаривайте. Джек Лондон смог Белью. Гонки. Глава первая. Так, так, наряжаешься, малыш. С притворным неодобрением оглядывал товарища. А смог сердился, тщетно стараясь расправить набегающие складки на только что надетых брюках. «Для брюк, сшитых на другого, они сидят вполне прилично», — продолжал малыш. «Сколько ты дал за них?» «Сто пятьдесят долларов за весь костюм», — сказал смог. «Его бывший владелец был почти такого же роста, как я. Мне казалось, что это замечательно дешево». «Чего ты, собственно, пристал ко мне?» Кто я? Ха -ха, пустяки. Костюм сидит на тебе. Превосходно. Для такого любителя медвежатины, который прибыл в Доусон верхом на льдине, не имея ни крошки продовольствия, с единственной сменой белья, в истертых макасинах и штанах, явно побывавших в кораблекрушении, это просто шикарный костюм. И до да чего же он тебе к лицу? Скажи, пожалуйста, что тебе еще нужно?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 Чтобы осушить его, понадобится целое состояние, а гутенгеймы, видимо, ищут, куда бы вложить свои капиталы. — В таком случае иди в магазинах. — Слушай, пиджак-то узковат, очень уж талию облегает. Смотри, если дамы начнут там ронять на пол носовые платки, не поднимай их, пусть себе лежат на полу, не обращай внимания.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 Крайст, которому принадлежит соседний участок, промыв один лоток, получил золото на шестьсот долларов, а участки рядом еще богаче. — Но почему же никто об этом не знает? — скептически спросил Смок. — Скоро узнают все. Это долго держали в тайне, но весть уже просочилась наружу.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 И вы хотите, чтобы я выступал в роли темной лошадки? Конечно. В этом и заключается ваше преимущество. С вами не будут серьезно считаться. Ведь вас до сих пор считают за Чичако. Вы еще и года здесь не живете. Если вы не обгоните всех на обратном пути, никто вас и не заметит. Значит, тёмной лошадке придется показать свой класс на финише,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 Король Снегов, могучий дикарь, он выносливее любого индейца и никогда не знал другой жизни, кроме жизни в морозной пустыне. — О ком вы говорите? — спросил через стол капитан Консадайн. — О толстяке Олафе, — ответила она. — Я рассказывала мистеру Беллию, э, какой он замечательный ездок. — Вы правы, — ответил капитан. Толстяк Олов — лучший ездок на Юконе. В 1895 году он привез правительственные депеши после того, как два курьера замерзли на Челкуте, а третий у тридцатой мили провалился в полынью. Глава третья Смог ехал к ручью Моно, не торопясь.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 принявший участие в состязании исключительно из спортивных видов, имел одиннадцать упряжек, то есть мог менять собак каждые 10 миль. Аризона Бил удовлетворился восьмью упряжками. У толстяка Олафа было семь упряжек, столько же, сколько у смока. Кроме них, в состязании принимало участие свыше сорока человек. Гонки с призом в миллион долларов даже на золотоносном севере случаются не каждый день. Цены на собаку удвоились и даже учетверились. Участок номер три ниже находки находился в десяти милях от устья Моно. Остальные сто миль надо было проехать по ледяной груди Юкона. На третьем номере было пятьдесят палаток и...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 И чтобы оно выполнялось, капитан Консадайн отрядил сюда отряд конной полиции. Возникла дискуссия, правильны ли часы у полиции, и капитан Консадайн во избежание споров решил, что время должен установить по своим часам лейтенант Полок. Тропа вдоль Моно имела неполных два фута ширины и напоминала желоб.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 и ночь пришла темная и теплая. Ждали близкого снегопада. Термометр показывал 15 градусов ниже нуля, а для Клондайка зимой это очень тепло. За несколько минут до полуночи смог оставил малыша с собаками в пятистах ярдах вниз по ручью и присоединился к золотоискателям, столпившимся на участке номер три. У старта собралось 45 человек, жаждущих получить миллион, который Сайрус Джонсон оставил в промерзшей земле. Каждый золотоискатель, одетый в просторную парку из грубого тика, тащил на себе шесть колеев и большой деревянный молоток. Лейтенант Полок, сидевший возле костра в широкой медвежьей дахе, смотрел на часы. До полуночи оставалось. Одна минута. «Готовьтесь!» — сказал он, поднимая в правой руке револьвер, а в левой часы. Сорок пять капюшонов было откинуто назад, сорок пять пар рукавиц было снято, сорок пять пар ног, обутых в мокосины, уперлось в утоптанный снег, сорок пять кольев опустилось в снег, и сорок пять молотков взвелось в воздух. Раздался выстрел и молотки ударили. Сайрус Джонсон потерял свои права на миллион. Во избежание давки лейтенант Полок распорядился, чтобы первым забивался нижний центральный столб, вторым юго-восточный, затем остальные три угловые столба и, наконец, верхний центральный. Смог вбил свой кол. и в числе первого десятка двинулся дальше. По углам участка горели костры. Возле костров стояли полисмены. У полисменов были списки участников состязания, и они вычеркивали имена тех, кто пробегал мимо. Каждый должен был назвать свою фамилию и показаться полисмену. Это было устроено для того, чтобы избежать подставных лиц, которые могли вбивать столбы, в то время как настоящий хозяин уже мчался вниз по реке на регистрацию. В первом углу смог и фон Шрёдер поставили свои столбы в одно время. Пока они стучали молотками, их окружила толпа переругивающихся людей. Пробившись сквозь толчею и назвав полисмену свое имя, смог увидел, как барон столкнулся с кем-то. Избитый с ног полетел в сугроб. Но смог не стал ждать. Впереди него были еще другие. При свете костра он увидел перед собой широкую спину толстяка Олафа. На юго-западном углу он и толстяк Олаф вбили свои колья рядом. Нелегка была эта предварительная гонка с препятствиями. Участок в милю длиной был усеян покрытыми снегом кочками, Все спотыкались и падали. Смог тоже несколько раз скатывался вниз на четвереньках. Толстяк Олаф растянулся прямо перед ним и сбил его с ног. Верхний, центральный столб нужно было поставить на откосе противоположного берега. Люди спустились с откоса, перебежали через речку по льду и начали взбираться на противоположный откос. Смог взбирался на крутой берег, когда вдруг чья-то рука схватила его за ногу и потащила вниз. Смог не мог разобрать при мигающем свете отдаленного костра, кто сыграл над ним эту шутку. Но, к несчастью для себя, мошенник попробовал проделать то же самое с Аризоной Биллом. Аризонов встал и изо всей силы ударил его кулаком по лицу. Смог попробовал подняться. но вдруг тоже получил удар по лицу и едва не лишился сознания. Ему все же удалось встать на ноги. Он уже приготовился было нанести ответный удар, но вспомнил советы малыша и удержался. Тут чье-то тело, как метательный снаряд, ударило его по ногам, и он снова покатился вниз. Все это было словно прелюдией к тому, что потом творилось возле нарт. Люди скатывались с откоса и смешивались в кучу. Они старались вскарабкаться на противоположный откос, но нетерпеливые соперники стаскивали их вниз. Удары сыпались направо и налево. В воздухе стон стоял от ругани. Смог, вспоминая лицо Джой Гастел, думал только о том, чтобы дерущиеся не вздумали пустить в ход деревянные молотки. Его несколько раз сбивали с ног, несколько раз он терял и снова находил свои колия. Наконец он выкарабкался из гуще человеческих тел и стал подниматься на берег подальше в сторонке. Многие конкуренты успели опередить его и смог, поздравлял себя с тем, что в этой гонке на северо-западный угол участка он может укрыться за чьими-то спинами. По дороге к четвертому углу он снова упал и потерял свой последний кол. Целых пять минут он искал его в темноте, и все время мимо него пробегали запыхавшиеся люди. От последнего угла он начал и сам перегонять людей, для которых такая гонка на расстоянии мили была не по силам. У старта творилось нечто невообразимое. Нарты переворачивались. Собаки бросались друг на дружку. Среди псов суетились люди и колотили сцепившихся животных дубинками. Увидев мельком это зрелище, Смог подумал, что даже на гравюрах Доре он не встречал ничего подобного. Выбравшись на укатанную тропу ниже этой свалки, Смог пошел быстрее. Здесь, на утоптанных стоянках по сторонам узкой тропы, люди и нарты поджидали отставших гонщиков внезапно сзади донесся шум полозьев и визг собак и смог едва успел отскочить в глубокий снег нарты вихрем пронеслись мимо и смог увидел в них человека стоявшего на коленях и дико кричавшего но уже через мгновение нарты эти остановились смог услышал шум битвы на одной из стоянок Разъяренные псы, почуяв пробегавших мимо собак, вырвались из рук погонщика и набросились на них. Смок осторожно обошел сцепившихся псов. Он увидел зеленый фонарь фон Шрёдера и рядом красный огонек своей собственной упряжки. Двое погонщиков с короткими дубинками охраняли собак Шрёдера. — Смок! Сюда! — услышал он издали встревоженный голос малыша. «Иду!» — закричал он. При свете красного фонаря он увидел, что снег вокруг нарт смят и утоптан. А по тяжелому дыханию товарища понял, что здесь была драка. Он бросился к нартам и с разбега вскочил в них. Малыш поднял бич. «Вперед, черти! Вперед!» — завыл он. Собаки налегли на грудные ремни и вынесли нарты на дорогу. Это были крупные звери, гонсоново-примированная упряжка гудзоновцев. И Смок назначил их для первого перегона. Десять миль от речки до Юкона, трудный пробег по голому льду возле Устья и десять миль вниз по Юкону. «Сколько человек впереди нас?» — спросил Смок. «Закрой рот и береги дыхание!» — ответил малыш. «Эй вы, зверюги! Вперед! Вперед!» Он бежал за нартами, держась за короткую веревку. Смог, не мог видеть его, как не мог видеть и нарт, в которых лежал, вытянувшись во весь рост. Огни остались позади, и они мчались сквозь стену непроглядного мрака со всей скоростью, на какую собаки были способны. Этот мрак был какой-то обволакивающий, Он казался плотным, почти осязаемым. Смог почувствовал, как нарты, делая невидимый поворот, наехали на что-то и качнулись. Он услышал впереди ожесточенный лай и отчаянную брань. Впоследствии это называли свалкой Барнса-Слокума. Упряжки Барнса и Слокума налетели одна на другую. и в эту кучу врезались сейчас семь огромных псов-смока. Возбуждение этой ночи на Мона довело этих полуприрученных волков до исступления. Каландайских собак, которыми правят без вожжей, останавливают обычно только окриком, и сейчас не было никакой возможности прекратить побоище, завязавшееся на узкой дороге. А сзади налетали все новые нарты — Увеличивая свалку, на людей, которым уже почти удалось распутать свои упряжки, катилась лавина новых собак, хорошо накормленных, отдохнувших и рвавшихся в бой. — Мы должны во что бы то ни стало прорваться вперед! — заревел малыш на ухо Смоку. — Береги руки и положись на меня! Как они вырвались из этого водоворота, Смок почти не мог вспомнить. Чей-то кулак двинул его по челюсти, чья-то дубина стукнула по плечу. Собачий клык вонзился ему в ногу, и он почувствовал, как в мокасин стекает теплая кровь. Оба рукава его парки были изодраны в клочья. Наконец шум свалки оказался позади. Словно во сне, смог помогал малышу перепрячь собак. Одна из собак издохла. Они обрезали по стромке, и в темноте ощупью... Починили поврежденную упряжь. А теперь смог. — Ложись на нарты и отдышись, — сказал малыш. И собаки вовсю прыть понеслись в темноту, вниз по Моно, пересекли широкую равнину и выбежали на юган. Здесь при слиянии речонки с Великой рекой у поворота на широкий санный путь кто-то разжег костер, и у этого костра малыш расстался со смоком. При свете костра, когда нарты понеслись, увлекаемые мчавшимися собаками, смог запечатлел в своей памяти еще одну из незабываемых картин Севера. Это был малыш, который шел, качаясь, проваливаясь в глубокий снег и бодро давал свои последние наставления, хотя один глаз у него почернел и закрылся, пальцы были разбиты а из руки, изодранной выше локтя собачьими клыками, лилась кровь. Глава пятая «Сколько нарт впереди?» — спросил Смок, сменяя на первой остановке своих утомленных гудзоновцев и вскакивая на поджидавшие его новые нарты. «Одиннадцать!» — крикнул ему вслед человек, стороживший собак.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 Объехал Смока на расстоянии каких-нибудь двенадцати футов. Было так темно, что смог, слыша его окрик над самым ухом, ничего не мог разглядеть. Близ фактории на шестидесятой миле на ровном льду смог обогнал еще две упряжки. Здесь все только что переменили собак, и поэтому ехали почти рядом —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 Это столкнулись две упряжки. Смог выпустил из рук лапы коренника, бросился к шесту, круто повернул и погнал собак прямо через непримятый снег. Это было убийственно трудно. Псы увязали в снегу по уши, но зато ему удалось вырваться на укатанную дорогу, оставив позади две пары столкнувшихся нарт. Глава шестая.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 Смок лежал ничком, крепко держась за передок. То полный мрак окружал его, то вспыхивал свет костров, возле которых грелись собаки и закутанные в меха люди поджидали своих утомленных хозяев. Он покрывал милю за милей, не слыша ничего, кроме однообразного визга нарт. Нарты то кренились бок, то подскакивали в воздух, налетев на ледяной бугор,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 осунувшаяся и постаревшая во время гонки по ручью Моно, и лицо Джона Беллию, суровое и непреклонное, как бы выкованное из стали. Ему хотелось петь и кричать, когда он вспоминал редакцию «Волны», серию рассказов, которую ему так и не удалось окончить, и всю прочую канитель своей прежней, бессмысленной жизни. Уже забрежил рассвет, когда он сменил утомленных собак на восьмерку свежих мельметов. Эти легконогие выносливые псы могли бежать быстрее тяжеловесных гудзоновцев и были неутомимы, как настоящие волки. Ситка Чарли назвал смоку всех его конкурентов, шедших впереди. Первым несся Толстяк Олов, вторым — Аризона Бил и третьим — Фон Шредер. Это были три лучших гонщика страны. Еще до отъезда Смока весь Доусон держал на них пари, называя их именно в этом порядке. Они оспаривали друг у друга миллион, а поставленные на них суммы в целом достигали полумиллиона. Но ни один человек не поставил на Смока. Несмотря на свои известные подвиги, он все еще считался Чичаку, которому предстоит учиться и учиться. когда совсем рассвело смог заметил перед собой нарты и через полчаса нагнал их ездок оглянулся и смог поздоровался с ним это был аризона бил очевидно фон шредер опередил его дорога была так узка что целых полчаса смог не мог обскакать его и мчался за ним следом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 Он подъехал вплотную к задку на фон Шредера, и в таком порядке три упряжки выехали на просторную гладь перед торосами, где их ждали люди и свежие собаки. До Доусона оставалось всего 15 миль. Фон Шредер, разбивший весь путь на десятимильные перегоны, должен был сменить собак через пять миль. Он продолжал гнать своих псов полным ходом. Толстяк Олов и смог... На лету сменили свои упряжки, и крепкие свежие псы живо догнали ушедшего было вперед барона. Впереди мчался толстяк Олов, за ним по узкому следу несся Смок. «Хорошо, но бывает лучше», — перефразировал Смок выражение Спенсера. Фон Шрёдера, теперь отставшего, он не боялся, но впереди шел лучший гонщик страны. Перегнать его казалось невозможным.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 и толстяк Олов фут за футом уходил вперед, пока не оторвался от Смока на целых двадцать ярдов. Жители Кландайк-Сити, вышедшие на лед, восторженно кричали. Здесь Кландайк впадал в Юган, а в полумиле дальше на северном берегу стоял Доусон. Снова раздались бешеные крики, и вдруг Смок, скосив глаза, увидел подъезжающие к нему нарты.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 «Я сейчас спрыгну!» Он уже протянул руку, чтобы взять бич, как вдруг услышал предостерегающий окрик толстяка Олафа. Но было уже поздно. Передовой пес Олафа, разъяренный тем, что его обгоняют, кинулся в атаку. Он вонзил клыки в бок вожака Джой. Все собаки обеих соперничающих свор вцепились в глотки друг дружки.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 Вот уже и открытая дверь заявочной конторы. Оба сделали последнюю напрасную попытку опередить друг друга. Бок обок они ввалились в дверь, столкнулись и рухнули на пол конторы. Им помогли сесть. Но встать они были не в силах. Толстяк Олов задыхался, обливался потом, махал руками... и тщетно пытался что-то сказать. Затем он протянул руку. Смог взял ее, и они обменялись крепким рукопожатием. — Вот это гонка! — как сквозь сон услышал Смог голос инспектора, показавшийся ему далеким и слабым. — Вы оба выиграли. Вам придется делить между собой заявку. Вы — компаньоны. Их руки поднялись вверх, потом опустились в знак того, что это решение утверждено. Толстяк Олов качал головой, задыхаясь. Наконец ему удалось заговорить. — Прокляты вы, Чичако! — выговорил он, но выговорил с восхищением в голосе. — Как это вам удалось? Не знаю, но вам удалось...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 Я слышал, как вы кричали на них. — Скажите, — сверкая глазами, вдруг сказал толстяк Олов. ведь это девушка. — Дьявольски славная девушка, а? — Да, дьявольски славная девушка, — согласился смог.